Джонс мягко улыбнулся. "Не совсем так, отец мой", ответил он. "Мне помогали почти 4 сотни носильщиков и 12 местных разведчиков". Он не упомянул, что территория, где живут племена Ваква, находится так же далеко, как и Замбези, а также о караване из нескольких тысяч верблюдов. И наконец, о капитании Лейтени и об экипаже британского королевского флота. Из всех экспедиций вам одному удалось выжить. Джинс заглянул в свой опустевший бокал и прошептал: "Да". "Поразительный случай", произнёс Азерс, однако фраза прозвучала формально. Благодаря высокопоставленным лицам огромной влиятельной организации он придерживался мнения, что всё золото, представленное сегодня на выставке, должно принадлежать церкви. На прошлой неделе вице-канцлер и епископ выработали общую позицию. Короне передавалось право на золотое подношение, которое стояло её подданным жизни. Однако говорилось безусловная компенсация. Смысл состоял в том, что эта компенсация будет распределяться публично, что у университета и церкви преобладает нравственный интерес. Джеймс старался не жеваться от этой драки, но он знал, насколько призрачна его независимость. Если он заодно с Витцем президентом университета, то это вы означает, что он поддерживает и вздорного епископа, стоявшего сейчас рядом с ним. Как бы по себе Азерс добавил. Сегодня отец Минлоу поставил меня в известность, что Исмаилу Роджерсу, члену вашей экспедиции, было поручено получить 28 фунтов и 2 шилинга, на которые ему следовало купить Библии в Кейптауне. В самом деле Джейнс подумал, что достаточно объяснить епископу, что его вовсе не заботило, сколько этих самых Библий сопровождало географической экспедиции. Да, видите ли, Исмаил телеграфировал намискей Тауна, но ни слоню упомянул ни о Библиях, ни о деньгах. Я бы хотел знать, получил ли он деньги и где они сейчас. Деньги? Библии? Точнее не стало. Я не осведомлён об этом. Джордж Герст притолгал взять с собой три ящика с библиями, переведёнными монахом на арабский в глуд стране. Арабский? повторил Джеймс равнодушно. Анхмаров взглянул на епископа. 30 с лишним племён Банту в северных районах Африки пользовались своими собственными языками и диалектами. такими же далёкими от арабского, как и от английского. Хазерс продолжал: "Что случилось с деньгами, которые Роджерс предположительно получил?" "Я не могу ничем помочь, потому что ничего не знаю. Но он был членом вашей экспедиции." Женс постарался сдержаться. Я отвечал только за географическое направление экспедиции и понятия не имею, чем занимались ответственные за другие направления. Мы разделились и часто действовали отдельно друг от друга, не встречаясь месяцами. Видя, что данное объяснение недостаточно пониманию высокопоставленного священнослужителя, Джеймс предположил, Но если проанализировать ситуацию, то скорее всего все деньги Роджерса захоронены вместе с ним. Люди, которые нашли нас, никогда не видели денег и не знают, для чего они предназначены. После непродолжительного молчания Азер сказал: "Но вы единственные, кто вернулся оттуда. Я советовал бы вам, доктор Стокер, не строить предположений. Будет лучше, если вы Проверьте, разбегайтесь и приготовьте официальные объяснения. Джеймс рассмеялся. Из-за 28 фунтов и двух шиллингов вы шутите?